«Извечный гриб-паразит или параллельная эволюция?» «Все!» — сказал шаман Макгой, остановившись у известковой скалы, обнажившейся на вершине сопки среди искривленных ветром лиственниц. «Здесь граница. Дальше я не пойду». Илья кинул взглядом осеннюю тайгу. Цветным ковром она простиралась во все стороны, куда хватало глаз, и вдалеке пряталась в туман. "Почему?" спросил он. "Я же сказал", принялся набивать травой вырезанную из коры трубку шаман. "Только до границы". Таким был уговор. "Тебе не интересно узнать, что там?" спросил Илья. "Останься со мной, я доплачу". "Нет", покачал головой Магой. "Деньги мне не нужны". «Я тебе всё объяснил!» «Но как я найду то самое место?» «Не промахнёшься!» — ухмыльнулся шаман. «Он же зовёт тебя!» «Зовёт! Не слышишь?» «А здесь-то, как оказался?» «Ладно, туда иди! На зов! Пока не упрёшься!» Он махнул рукой в сторону следующей сопки. «На север!» — кивнул Илья, посмотрев на компас. «А в обратный путь куда двигать?» «На запад!» — сплюнул шаман, поднялся и пошел прочь, бормоча. «Зачем спрашивать? Вряд ли тебе это пригодится!» Он был странным. Этот венг из затерянного в глухой тайге небольшого села. Сказал, чтобы Илья звал его тунгусом. Удивлялся, как тот сумел добраться до селения. Шаман долго отнекивался, кажется, пытался проникнуть в причину, Как он сразу сказал «безумие Ильи», но после долгих уговоров согласился отвезти мужчину в тайгу, подчеркнув, что делает это только из-за односельчан. «Как это?» — не понял Илья. «Целя будут!» — буркнул шаман. Через пару дней пути он, наконец, немного разговорился. «Спрашиваешь, почему оттуда никто не возвращается?» «Некому возвращаться!» «Ты меня пугаешь, могой!» спросил Илья, нащупывая ружьё. «В чём дело? Волки, медведи? Кого мне следует опасаться?» «Волки туда не забредают», — прищурился самогой. «Медведи тоже, но они уже в зиму пошли. Отъелись и расползаются по берлогам. Нет, есть кое-кто пострашнее зверей. Например?» «Духи», — понизил голос шаман. «Точнее, один — дух». «Не знаю, как тебе его описать. Похоже, что место, куда я тебя веду, способно думать. Оно разумно». «Ты говоришь о разуме?» — удивился Илья. «То есть это место обладает сознанием? И как разум проявляется?» «Об этом ты узнаешь, когда доберешься. Я слышал, что этот дух вездесущ, но именно там он особенно силен. Возможно, там его сердце». Или его корни, кто знает. Здесь его называют «Улу-Тойон». По сути, он бог смерти и зла. Живым из его когтей еще никто не вырвался. Имен у него множество, кстати. Но многие его зовут просто «Хозяин». Все дело в том, что он действительно хозяин. Он был здесь, когда еще и людей-то никаких не было. «Хорошо, что я атеист». «А так бы уже начал побаиваться», — рассмеялся Илья. «Не смейся», — хмуро ответил шаман. «В селах знают, как он опасен, и ставят защиту. Но и защита перестала помогать в последние годы. Хотя... О каких селах я говорю? не заимки на сотни километров. Раньше хозяину приносили жертвы, но теперь ему этого недостаточно. Он силен, как никогда». «Видишь? Откуда ты? Из Москвы?» «И туда он!» — докричался. «Могой!» — вздохнул Илья. «Не нагнитай Скажи честно, только без мистики. Мне здесь чего остерегаться?» «Бессмысленно остерегаться, если ничего нельзя изменить!» «Как это понять?» После недолгого молчания Могой продолжил. «Ты можешь отказаться от этого похода?» «Нет? Вот видишь!» Это обреченность, с которой ты не можешь справиться. «Сожалею, больше я ничего не смогу тебе сказать!» Могуй пожевал губы, словно раздумывая. «Только одно!» Шаман наклонился к Илье и прошептал. «Не бойся ничего, и тогда, может быть, у тебя появится шанс. Хотя я и в этом сомневаюсь. Лучше бы ты боялся!» Ильяй в самом деле не мог отказаться от похода. Его словно притягивало к этому месту. Болезненная одержимость не позволяла думать ни о чем другом. Впервые он узнал о сибирской аномалии пять лет назад, наткнувшись в читальном зале библиотеки на газетную вырезку о пропавшей экспедиции. Бесследно исчезло пять человек. Люди просто растворились. Осталась лишь одежда и часть оборудования — Разбросанные чуть ли не на километр вещи обнаружили с вертолета во время поисков. Ни следов крови, ни еще чего-то разыскать не удалось. Удаленность таинственной локации не позволяла властям организовать полноценную наземную экспедицию. Из-за этого множились невероятные слухи. Кто-то высказал предположение, что в этой части непроходимой тайги имеется портал «В другой мир» и через него вполне возможно попасть в параллельную действительность. Но есть одно непременное условие — туда можно перейти только на Гишом. Народ посмеивался, но только для виду. Местные поклонялись Богу и черту, принимали сверхъестественное обыденность, Чем невероятнее и парадоксальнее были слухи, тем охотнее народ в них верил. На одном сайте, публикующем, как утверждалось только достоверную информацию о разного рода аномалиях, Илья наткнулся на еще одну историю об этом странном месте. О раздеваниях перед переходом через портал в иные миры речь, правда, уже не шла, но автор публикации подтверждал – люди исчезли бесследно. Историю расследования таинственной пропажи довершил московский корреспондент, побывавший в двух-трех отдаленных сибирских деревнях. Или он сам напридумывал – или ему нашептали деревенские бабки, но в статье, которую он выдал сразу по возвращении из тайги, было наверчено много разного, от сибирского подобия Бермудского треугольника до злого языческого божества, требующего человеческих жертв. Илья, возраст которого близился к 50, всю жизнь посвятил поиском таинственного, и ему показалось, что это именно его тема, открытие, которое должен сделать только он, К этому добавлялся внутренний необъяснимый зов, стремление которое кажется, определило его судьбу. Жена от него ушла, во всяком случае, именно поэтому. Она покинула его с сожалением. Казалось, все было хорошо, но за годы жизни она изрядно утомилась. Приходилось выдерживать рассеянное внимание мужа, выслушивать бредовые идеи и мириться с его бытовой беспомощностью. Да, она могла бы ужиться с человеком-фантазером, но жить с тараканами в его голове — Чересчур трудная задача. Впрочем, Илья не считал охватившую его страсть проявлением безумия или навязчивой идеи, он был убежден, что природа полна загадок, и на Земле немало особенных магических мест, где в силу тех или иных причин законы мироздания претерпевают изрядное напряжение. Более того, он выстроил собственную гипотезу, что всякая подобная аномалия происходит от преломления коллективного бессознательного человечества – чего-то вроде эффекта усиления психической энергии, и собирался разобраться с этим досконально. Он долго готовился к этой экспедиции, выбрал время, когда из-за близкой зимы и начинающихся заморозков его не будет донимать гнус, но и холод еще не будет грозить. Искал оказию с вертолетом или с каким-нибудь судном, чтобы максимально приблизиться к цели путешествия. Готовил приборы, которые позволили бы ему замерить физические параметры таинственного места — У него не было страха. Он не боялся пропасть, как те несчастные пять человек. У него теперь не было семьи, и ему нечего было терять. А вот выиграть он мог многое. Беда случилась в первый же день после расставания с шаманом. Выбравшись из ельника Илья оказался на берегу каменистой речки. Шириной она была не более пяти метров, но между берегами бурлил довольно серьезный поток. Переходить реку вброд нечего было и думать. С трудом преодолев четверть километра по каменистому берегу, Илья обнаружил что-то вроде переправы. Несколько замшелых валунов образовали цепочку, по которой можно было перебраться на другой берег. Он стал это делать со всей осторожностью, но ржавая хвоя, напластовавшаяся на камнях, оказалась скользкой. Нога его поехала, и он рухнул в ледяную воду, ударившись спиной о камень. «Нет». Самодеятельный исследователь не сломал спину, да и травм особых не получил, если не считать разбитых коленей, ободранных пальцев, но он сломал ружье и лишился всех припасов и приборов. Тяжелый рюкзак спас спину Ильи, но лопнул от удара, исторгнув содержимое в стремительный поток. За считанные секунды мужчина унесло на сотни метров. Наконец, нахлебавшись ледяной воды, он уцепился окоченевшими пальцами за камни и выбрался на берег тут и оказалось, что прохладный осенний ветерок обратился с тылым безжалостным ветром. Все, что происходило дальше, напоминало спасение утопающего усилиями самого утопающего. Но именно это вселило в Илью надежду в успех затеянного им дела, хотя осознал он все это только утром следующего дня. Инстинкт выживания заставил его действовать. У него не было ни припасов, ни средств, добывания огня, ни лекарств — Он не имел права заболеть, запаниковать или впасть в уныние. Под вопросом оказалось дело его жизни, и он начал выкарабкиваться. Отойдя от реки до ближайших зарослей, незадачливый исследователь обнаружил расщелину в камнях и следующие минуты занимался тем, что стягивал себя мокрую одежду и развешивал ее на ветвях деревьев. Раздевшись до белья, он сгреб в расщелину опавшую листву и хвою. Когда Илья в нее зарылся, Он с облегчением почувствовал тепло. Утром он словно вынырнул из бездны. Руки и ноги окоченяли, но, выбравшись из укрытия, сделав энергичную разминку, Илья почти согрелся. К счастью, развешенная на ветвях одежда под холодным ветром почти высохла. Но вот попытки добыть огонь, как далекие предки в древности, с помощью ударов камня о камень ни к чему не привели. Мужчина только еще сильнее разбил пальцы. Вздохнув, Илья осмотрел рюкзак, Постарался с помощью шнуровки затянуть образовавшуюся прореху, хотя и не смог придумать, как его теперь использовать, и решил продолжить путь. Он понимал, что без припасов в тайге, вдали от жилья, его жизнь, не стоит ломаного гроша. Но ощущение, что он находится на пороге величайшего открытия, не позволяло ему даже помыслить о возвращении. И он со всей решимостью двинул вперед. Еще через два дня похода Илья понял, что, кажется, добрался до места. Началась территория, которую он про себя назвал «Зоной». Тайгу затянуло густым низким туманом, но в его просветах можно было увидеть огромное количество всякой живности. Змеи, жаб, ящериц и прочих тварей, хотя вроде бы близилась зима, и они давно уже должны были забиться в тину или под корни деревьев. Над головой между кронами непривычно огромных сосен, то и дело, проявлялась луна, и на ее фоне мелькали тени странных птиц и пугающие больших летучих мышей. Мох свисал с деревьев бахромой, грязно-белые нити паутины свивались в коконы. Казалось, что вокруг уродливое чудовище. Из тумана то и дело появлялись... То, словно нарочно выставленная когтистая лапа, то оскаленная морда. «Да, причудливо, матушка природа», — думал Илья. «В туманном мороке не то привидится, поверивши в страшного духа и в лешего, и в кикимору». Было от чего испугаться. Илья казалось, что он в мрачном заколдованном лесу, вместе где никогда не ступала нога человека. Все окружающее было похоже нажившую в реальности сказку. Если бы Илья наткнулся на избушку на курьих ножках, то его бы это не удивило. Между тем чувство голода становилось невыносимым. Ничего съедобного уставшему исследователю на глаза не попадалось, а тех же змей или жаб он пока что к съедобным не причислял. Вдобавок начали воспаляться ссадины, полученные во время падения в воду, да и одежда ветшала на глазах разрываясь от колючек, через которые приходилось пробираться. Наконец, ночами он по-прежнему страдал от холода. В конце третьего дня Илья наткнулся на холм. Колючий можжевельник разросся на его склонах, мешая карабкаться на вершину, но путнику надо было окинуть взглядом местность. С трудом добравшись до самого верха холма, уже почти в темноте, Илья с разочарованием убедился, что вокруг все та же тайга без конца и края. Ни единого огонька, ни дымка. Не было привычных запахов. Илья задумался. Небо застилали тучи, но сквозь них пробивался закат. Значит, запад там и возвращаться следовало туда. Силы у него еще оставались. Но все мысли были теперь только о еде. Спускаясь с холма, путник разглядел в тумане огромный пень какого-то дерева. Его полусгнивший ствол лежал тут же, как на снимке, запечатлевшем спиленную гигантскую секвою. Когда-то, читая об наземных диковинах, Илья видел этот снимок в журнале, и он врезался ему в память. Поверхность пня, ровная, как стол, была сплошь покрыта какими-то грибами. Отдаленно они напоминали опята, но отличались от них размером и цветом и формой шляпок. Илья обрадованно крякнул. ощущение что это могут быть поганки, не возникало. Сорвав один из грибов, он принюхался. По запаху обычная сыроежка. Приободрившись, Путник кое-как набил грибами рваный рюкзак и задумался о ночлеге. Солнце уже зашло. Скоро должна была наступить ночь. Когда-то упавший лесной великан вполне мог сойти за укрытие. Похоже, что дерево сгнило, но только изнутри, сохранив оболочку и образовав что-то вроде огромной трубы. Путник прислушался. Ни дыхания, ни шороха из полого древесного ствола не доносилось. Кажется, удобное логово не было занято лесными тварями. Илья залез внутрь, но решил не углубляться в древесные глубины. Приятное тепло охватило его уже у самого входа. Ни шороха не доносилось до него. Только еле слышно посвистывал ветер. Разгоняет туман и, кружа желтые листья, которые в темноте окрашивались в серый цвет. Илья устало привалился к древесной стене. Он был изрядно вымотан, очень устал, И в предыдущие дни в этот мужчина проделал не менее двух десятков километров, и теперь ноги его подрагивали от изнеможения. С каждой минутой тьма становилась все непрогляднее, но огромный пень с грибами все еще можно было рассмотреть. «Интересно, сколько лет этому дереву?» — размышлял Илья. «Пожалуй, такая махина могла подняться лишь за два или три тысячелетия. И все для того, чтобы однажды сгнить и упасть». С ума сойти! Этот великан мог появиться на свет, когда был жив Иисус Христос. Это огромное дерево видело многое, пережило землетрясения, звездопады. Его крона становилась убежищем для тысяч и тысяч птиц и зверей. Оно росло и чувствовало, как меняется воздух. Его укутывал снег и пробуждало весеннее солнце. Хорошо быть долгожителем. Жаль, что людской век короток. «Интересно, возможно ли усталость от долгой жизни? И не наполняется ли жизнь каким-то новым смыслом, происходящим именно от ее продолжительности?» Между тем, живот напоминал о собственной пустоте самым безжалостным образом. Илья размотал рюкзак и стал осматривать ароматную добычу. «Они не могут быть ядовитыми», — уговаривал он себя, «и выглядят как съедобные грибы». «Ну и что, что они синие, мало ли синих грибов». Те же волнушки или сыроежки. Кстати, о сыроежках. Не зря они так называются. От голода темнело в глазах. Илья выбрал гриб почище и понюхал его под шляпкой. Решение уже было принято, но он все медлил, смиряясь с возможными последствиями. «Надо попробовать», — рассудил мужчина. «Если на утро все будет в порядке, ни тошноты, ни рвоты, то можно будет потихоньку есть эти грибочки по одному, без фанатизма, так как неизвестно, сколько еще придется лазить по этой нескончаемой тайге». Ильян откусил гриб и, медленно разжевав, проглотил. «Нормальный вкус», — обрадовался он и взялся за следующий. На четырех грибах оголодавший путник остановился. Нельзя сказать, что он почувствовал сытость, но слабость как будто отступила. Живот приятно наполнился и захотелось отдохнуть. Вытянув ноги, мужчина решил вздремнуть. Через минуту желудок перестал издавать утробные звуки. Чувство голода больше не мучило. Илья, положив голову на рюкзак, стал смотреть на пень, к которому медленно подползал туман. Через некоторое время в темном небе появилась прореха в тучах, Показалась луна. Она была огромной, почти полной, сияла неестественно ярко. Вот уж чего Илья не ожидал увидеть, так это лучи лунного света. Пройдя меж деревьев, они осветили пень. Уставший путник замотал головой. Ему кажется, или грибы тоже начали светиться. Да, определенно, они мерцали изнутри ярко-синим цветом. «Как такое может быть?» — подумал Илья. «Может, я сплю, и мне это снится?» Он ущипнул себя за руку. «Нет, он не спал. Тогда как это возможно?» Грибы действительно излучали свет и продолжали светиться даже тогда, когда луна вновь скрылась в тучах. Внезапно путник вспомнил о недавней трапезе. Он начал испуганно растягивать куртку, поднял кофту, рубашку, тенниску. Его живот тоже светился. Свет не был ярким, но он определенно исходил из его желудка, проникая сквозь кожу. На мгновение... Илья показала, что он видит очертания собственных внутренностей. Все органы и даже сосуды, по которым течет кровь. Илья вскочил и испуганно замахал руками, словно пытаясь стряхнуть наваждение «Что это такое?» «Беспомощный шепталон. Это какое-то безумие. Это невозможно!» Исследователь схватился за голову, пытался рассуждать логически, но думать спокойно не получалось. «Означает ли свечение, что грибы ядовиты?» «А если это видение?» «Можно ли умереть от галлюцинаций? Если бы грибы были ядовитыми, он бы уже испытывал тошноту. А если ее нет? Или стоит готовиться к худшему? Может, сунуть два пальца в рот и...» «А не поздно?» Илья не знал, что ему делать. Вдруг он услышал стук. Тот становился все громче и громче. Ему показалось, что это стук сердца дерева, в котором он находился. Разве оно не умерло? «Что за ерунда?» Разве у дерева может быть сердце? Точно. Галлюцинации. Так, нужно расслабиться, успокоиться и все обдумать. Этого ничего нет и не может быть. Это только кажется. Мужчина присел, привалившись к скользкой стенке древа. Закрыл глаза, выдохнул, постарался дышать медленно. Так, а это что? Его сердце замедлило биение и синхронизировалось с биением сердца дерева. «Мое сердце стучит в такт с сердцем древа», — шептал Илья, которого не бывает. «Ничего себе! И что же дальше?» Он почувствовал, как страх куда-то улетучивается и сменяется спокойствием и любопытством. «Все это очень странно», — уже без тени страха произнес он и прислушался. «Звуки тайги» как будто стали к нему приближаться, становились отчетливыми и ясными. Вскоре он понял, что слышит каждое дуновение ветра, гуляющего в лесу. Вот шорох, а это посвист, а вот и скрип. Оказалось, что ветер делится на отдельные порывы, которые дуют не просто так, а разговаривают друг с другом. Одни порывы смеялись, другие раздражались на что-то. За шумливым ветром пробудились и другие голоса. Илья шагнул из укрытия наружу. За светящимся пнем сквозь туман он увидел оживший лес. Деревья обращались друг к другу, наклоняясь, переплетаясь ветвями, они разговаривали одновременно, тянулись вверх кроном других деревьев или вниз, нашептывая что-то кустарником. И это не был бессвязный гул, смесь хруста и треска нет». Это была абсолютная гармония звуков, симфония. Казалось, что деревья общаются стихами, волны которых умиротворяли все вокруг. Исследователь улыбнулся. Наблюдать за дивной красотой ожившего леса было довольно приятно. Ему хотелось наслаждаться необычной картиной и стать ее частью. Казалось, что он очутился в волшебной сказке. Не так ли сибирские шаманы ощущают связь с природой? а они тоже используют для этого синие грибы илья опустился на землю вытянул ноги и засмеялся он приложил голову к плоти поверженного древесного гиганта и закрыл глаза да его сердце билось в унисон с сердцем этого дерева да илья погрузился в коллективное бессознательное лесо да он был и здесь И везде одновременно он чувствовал себя внутри каждого деревца и понимал, что причастен к каждому шороху, к каждому движению, к каждому дуновению, к каждому порыву. Внезапно все стихло. Осталось только биение сердца, в стуке которого он начал слышать тихий и очень знакомый голос. Голос собственных мыслей. Но теперь в этом голосе звучало и что-то чужое. Так, словно откуда-то из глубины пробилось нечто чужеродное. «Закрыв глаза, ты всё равно меня не увидишь», — прозвучало у него в голове. «Или ты хочешь заглянуть внутрь себя?» «Кто ты?» — испугался Илья. «Ты дух этого дерева?» «Надо же!» — засмеялся голос. «Какая банальность!» «Нет, глупый, я — это ты!» «Как это понять?» — открыл глаза исследователь. «Я — это я. Я не могу разговаривать сам с собой, или у меня раздвоение личности!» «Нет. У тебя, кажется, углубление сферы чувств. Похоже, что мои грибы открыли тебе на время глаза. Ты просто...» «Вынырнул из мрака неведения Ты услышал...» «Подожди, я ничего не могу понять. Ты — гриб?» «Не больше, чем ты. Я — гриб. Грибница, этот лес весь этот мир от края и до края. Я — воздух, которым ты дышишь». Я — бессмертный дух, что не знает границы, обитает там, где хочет. И в твоем теле в том числе. Я использую его как убежище. Ты — паразит? — вытер с олба пот Илья. — Называй, как хочешь! — усмехнулся голос. Мне больше нравится слово «смысл». Впрочем... Есть множество других слов. Но ты же не человек и не душа, я так понимаю? Я все это одновременно и гораздо больше этого всего. У тебя есть имя? У меня множество имен. За миллионы лет как меня только не называли. Но ты ведь не бог. Бог? Всего лишь еще одно имя. И этого имени я тоже был когда-то удостоен. Но я присутствовал здесь, когда еще не было никаких богов. Задолго до того, как чья-либо нога ступила на эти земли. Так что ты такое? Я изначальная форма жизни, пронизывающая вселенную. Я был тогда, когда не было ничего, когда все вы представляли собой едва различимую муть в первичном бульоне. Уже тогда я наблюдал за вами. Но почему мы ничего не знаем о такой форме жизни? А тебе? Потому что не просто узреть незримое, потому что трудно заглянуть внутрь себя потому что нельзя нащупать то, что неуловимо. Человек, как и все живое на земле, это переносчик нашей сущности. Вы только коконы, в которых мы развиваемся и эволюционируем. Вы – наше обиталище и средство передвижения. Вы – наш способ и наше средство. Ваше сознание захвачено нами. Как бы вы не возвеличивали себя. Вы — марионетки, которые не подозревают, куда уходят нити, управляющие вами. Мы пасем вас, спариваем с тем, с кем считаем нужным, и направляем каждый шаг вашей жизни. — Значит, все-таки паразит, — прошептал Илья и снова закрыл глаза. — Можешь... «Называть меня главным паразитом Земли!» Засмеялся голос. «Хотя сам себя я называю не только смыслом этого мира, но и его архитектором. Я прибыл из космоса, но я более земной, чем любой из вас. Я создал эту природу для себя. И если я захочу...» то ты будешь говорить моими устами, не подозревая, что тобой движет. «Ты так всесилен?» Почувствовал холод, охватывающий его плечи Илья. «Неужели люди настолько податливы? Разве не было тех, кто смог избавиться от тебя?» «Единицы. Можешь считать это казусом». «Тогда ты точно не бог», — покачал головы Илья. «Не знаю, каков ты архитектор», на никакого смысла я в тебе не вижу. Или нет, не больше смысла, чем в существовании любого паразита. Присосаться и пожирать того, кто что-то может, в отличие от тебя. Ты сумел задеть меня. Прошелестел голос. А это никому не удавалось. Уже долгие годы. Что ж. «Я поведаю тебе, человечишко, кто я. Всё равно ты не вспомнишь о нашем разговоре. Твоя немощная память останется под моим контролем. Я отпрыск падшей природы. Мои истоки в том, что вы называете древом смерти. Я черная прореха в мироздании. Я бездонная пропасть». Я человеческое эго. Я тот, кто всё контролирует, тот, у которого власть, тот, кто сожрал не одну цивилизацию, тот, от кого нельзя избавиться. Где твои боги? Что, они могут? А вот я могу всё. «Так что можешь меня называть властелином или просто Богом?» «Теперь я понимаю, что привело меня в этот лес», — прошептал Илья. «А я-то думал, что это мое любопытство. Но зачем я тебе? Зачем, если ты, как говоришь, вездесущ?» «Время от времени мне нужно перерождаться», — засмеялся голос обретать новое качество, обращаться деревьями, облаками, змеями жабами или вот такими прекрасными грибами. А грибам нужна тварная пища. Посмотри, какая жирная почва у тебя под ногами. Знал бы ты, сколько подобных тебе стали перегноем ради этой красоты». «То есть моя упертость была тобой поселена во мне только ради того, чтобы я стал перегноем?» «Не самая плохая участь!» — раздалось в голове Ильи. «Ты уже мне должен. Я помог тебе выжить, когда ты упал в ледяную воду, наделил тебя мужеством и настойчивостью, а не упертостью, так что будь благодарен». «И все-таки ты зло!» — прошептал исследователь. «А ты мой раб!» Слова ударили громом сразу со всех сторон. «Конечно, все относительно. Кому-то зло, кому-то добро. Но суть ты ухватил точно. Кто тебя создал? Кто впустил в этот мир? Как много вопросов ты задаешь». Людишка, Благодари гриб, который ты вкусил! Его пыльца на время освободила твой разум и сердце, но это ненадолго. И когда его действие закончится, ты ничего не будешь помнить. Завтра твое прозрение растворится, и я вновь поведу тебя по тайге. И знаешь...» Мне будет интересно наблюдать за твоим концом. Затем, как ты сбросишь одежду и начнешь зарываться в землю, чтобы стать удобрением в этом прекрасном для новой жизни месте. Но разве ты не умрешь вместе со мной? Глупый, чем ты меня слушаешь? Неужели ты думаешь, что я помещаюсь в твоем нежном тельце, Я вездесущий безграничен. И твоя бренная оболочка, как и оболочки миллиардов подобных тебе, мне не нужна. Вся природа состоит из меня. Тогда что тебе нужно? Твой дух. Обратился в змеиное шипение голос. не не душа. Она и так в моей власти. Я обнаружил огромную силу в человеческом духе. Бессмертный дух, сок древа жизни, который служит мне пищей, вот моя истинная еда, а не ваша оболочка, она пуста и безвкусна. Не только паразит, но еще и вампир, — вымолвил Илья. «Называй, как хочешь!» Слова понеслись эхом по всему лесу. «Каждый выживает, как может! Я в этом мире контролирую все, все жизненные силы, но за его пределами. Я силён только благодаря вам!» «У которых есть связь с Богом, ядро Божье, душа, которая связана с древом жизни. Мои щупальца обвивают его, и вы служите мне, не подозревая об этом». «И все-таки я не понимаю», — замотал головой Илья. «Кто же ты на самом деле? Откуда ты взялся? Кто создал тебя?» Раз ты говоришь о Боге и о древе жизни, ты признаешь, что существует кто-то выше тебя. Ты признаешь Творца? Я говорю тебе «Бог» и древо жизни только для того, чтобы ты меня понял. Это образные понятия, пригодные для восприятия твоей ограниченностью. Если я расскажу тебе, как все обстоит, на самом деле у тебя лопнет голова. Ты не сможешь... «Вместить в себя это знание!» но тогда объясни так, чтобы я смог понять...» «Хорошо. Даже у могущественного древа жизни есть листва, которые опадают. Одно из таких листьев — ваша земля. Однажды придет и ей срок. Это тебе понятно?» «Да. Это я могу себе представить. Хорошо...» Тогда рисуем дальше. Само древо жизни создает древо смерти. Скажешь, парадокс? Нет. Это как палка о двух концах. Одно без другого не существует. Энергия, которую создает древо жизни, заканчивает существование в небытии. Каждый упавший с древа жизни — лист. Это дуальный разлом, в котором образуется время — «Жизнь, смерть, миры и вселенные, где пребываем и я и ты. Но ты — это всего лишь неприметное дуновение сущего я. Это вечность». «Теперь понятно?» «Подожди», — прошептал Илья, — «странно». «Люди — неприметное дуновение, а ты — вечность. Мы — ничто и рабы, а ты всё. «Но если нас не будет, пока есть пастух, будет и стадо!» Снова рассмеялся голос. «На смену одним родятся другие. У животного тоже есть душа. Зверье также питается от древа жизни. Только порабощение животных происходит без всяких усилий. Люди ничтожны, но и бесценны». В человечьем духе океан энергии, а не капли, как в духе прочих живых тварей, чувствуешь разницу. Зачем тебе столько энергии? На что ты ее тратишь? Пока я отщипываю от древа жизни, я жив. А это не так просто. Не думай, что я испытываю удовольствие, имея дело с вашими душонками». С каждым разом к источнику силы все тяжелее пробиться. Испытывая ее недостаток, я становлюсь злее. Но не моя в том вина. Меня превратили в то, что я есть. Само мироздание сделало меня таким. Только хищная природа инстинкта позволяет мне продлевать существование уже более миллиарда лет. Почему ты называешь себя... Эггом человеческим. Потому что я то, что вами руководит. Я то, что составляет вашу суть. Я главное. Я причина всех ваших проявлений, ваших грязных мыслей и ваших темных побуждений. Моя природа хищная. Я делаю хищниками вас. Ты называешь меня паразитом? но не отменяли ваше паразитическое нутро? Меня презирают и ненавидят, даже не подозревая, что я и кто я. Но мне исправно служат. Мой инстинкт воспитал многих. Те, чей дух выпистован, мною заявляют, что мои корни произрастают из древа смерти, из самого ада». Меня обвиняют в том, что я оказался причиной порождения черных дыр во Вселенной. И я рад этому, потому что мои свершения означают их бездействие. Моя сила предполагает их немощь. Меня ненавидят, но меня боятся. У меня тысяча лиц. Меня называют и тенью, и змеёй, и дьяволом, и демиургом, и первичным злом. Зови меня как хочешь. Этим ты ничего не изменишь. Ты — это мгновение, о котором я завтра уже и не вспомню. — Как всё банально и просто, — вздохнул Илья. Вездесущие, выращивающие, светящиеся грибы, забившиеся в таёжную глухомань, «Теперь мне все ясно. Но, зная это, я смогу тебя победить. Победить в себе. Изгнать, как злого духа, беса, демона, паразита. Я перестану быть одержимым тобой». Илья выпрямился и широко открыл глаза. Грибы уже не светились. В отдалении раскатывался, угасая смех. наверное да «Наверное...» «Да. Наверное...» «Да!» Смех угас, но раздался шепот. «Такого еще не было. Мир каждый день прикладывается к чаше забвения. Ни одна марионетка не перестала ею быть, поскольку не подчиняется нитям, а движется с их помощью». Вы были коконами моей сути, и останетесь ими. Засыпай, человечешка, и прощай. Эта пыльца тебя уложит спать. Сквозь лунные лучи, сквозь туман, Илья увидел, что все вокруг заполнено мельчайшей пыльцой. Он глотал ее вместе с воздухом, пока не почувствовал, что засыпает. Уже через несколько мгновений он погрузился в глубокий сон. Утром мужчину разбудили первые солнечные лучи и порывы сильного ветра. Наконец-то солнце. Обрадовался исследователь и удивился тому, как огромное его ночное убежище, после чего встал, Стряхнул в себя листья и грязь, взял рюкзак и приготовился отправиться в путь. На миг он задержал взгляд на огромном грибном пне. Ощущение, что вчера произошло что-то важное, промелькнуло и рассеялось. Он ничего не помнил. Через пару километров Илья наткнулся на кедровое дерево, вытряс из рваного рюкзака, превратившиеся в скользкую массу грибы, и набил его шишками. Дорога предстояла длинная, Но странное воодушевление наполняло его силами. «Он хотел знать о забвении!» Неслышно разносилось эхом по всей тайге. Это были раскаты далекого грома, в которых можно было услышать дьявольский хохот. Смеялись все. Все живое и мертвое. Тайга сотрясалась. «Он...» хотел знать о забвении он хотел знать о забвении илья думая что идет на запад нарезал круги вокруг холма с поросшими грибами пнем компас у него на руке вращался словно флюгер под сильным ветром и следователь этого не замечал Он топал до тех пор, пока улыбка на его лице не превратилась в гримасу безумия. Он скинул с себя одежду, вновь поднялся на холм и стал зарываться в мягкую жирную землю. Его плоти назначено было стать удобрением. Его костям предстояло обратиться в прах. Эго человеческое удобряло почву для своего перерождения. Очередная эволюция была не за горами — Земля не оставалась неизменной. Смещались материки, менялась природа, полярность, среда обитания, но близился момент пробуждения. Паразит обретал новое качество. Грибница готова была плодоносить по-настоящему. Врак человечества выбирался из кокона — Теперь всё должно было измениться.